Тогда царь сказал ему, — О, дитя мое, довольно раздавать. От твоей поклажи осталось уже мало. И Мару сказал, — У меня много. И его правдивость стала ясна, и никто не мог обвинять его во лжи, и он не задумывался, раздавая, так как слуга персня приносил ему все, чего бы он ни требовал.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 Посмотреть бы, откуда пришло к нему все это добро. И купцы тоже радовались тому, что Маруф им дал, и желали ему счастья. А что касается купца Али, то он удивился и говорил про себя, «Посмотри-ка, как он сплутовал и наврал, чтобы получить все эти сокровища. Если бы они были от царевны...» Он не раздавал бы их бедникам, но как прекрасны слова сказавшего. «Коли царь царей тебя обогатил, не спрашивай, за что он заплатил. Аллах дает кому и что желает, а ты достойным будь по мере сил». Вот что было с ним. Что же касается царя